«Машина». Насколько высок был уровень знаний этих доисторических изобретателей? «Они знали, что такое время», — сказал бьювел — «и пользовались природными звездными часами». Их рабочим языком была астрономия прецессии. Их монументы говорят на этом языке самым ясным, недвусмысленным, И научным образом они были прекрасными геодезистами я имею в виду людей которые занимались съемкой и разбивкой площадки с обеспечением ориентации пирамид потому что работали с потрясающей точностью и знали как идеально посадить платформы основания пирамид или другие строительные объекты относительно друг друга и сторон света «А как думаете, они знали, что привязывают Великую пирамиду к 30 градусам северной широты?» Бьювел засмеялся. «Уверен, что знали. Думаю, что они все знали о форме Земли. Они знали астрономию, у них было хорошее знание солнечной системы и небесной механики, и они были предельно точны и аккуратны во всем, что делали. в общем Я думаю, что все, что здесь произошло, далеко не случайно, по крайней мере то, что происходило между 10450 и 2450 годами до нашей эры. У меня ощущение, что все это было спланировано и тщательным образом проработано. Причем все делалось в расчете на долгосрочную перспективу, если хотите некую цель. И все это осуществили в третьем тысячелетии до нашей эры. В виде совершенно законченных пирамид, которые они нацелили на Ални Так и Сириус к моменту завершения? Да. И еще, я думаю, в виде текстов пирамид. Я предполагаю, что тексты — это составная часть головоломки. Программное обеспечение к пирамидам вполне возможно. Почему бы и нет? В любом случае, связь несомненна. Я думаю, это означает, что для правильной расшифровки пирамид нам придется использовать тексты. «А какая, по вашему мнению, — спросил я объявила Могла быть конкретная цель у строителей пирамид. «Они это все возводили не как свою вечную гробницу», — твердо ответил он. «По-моему, насчет своей вечной жизни у них не было иллюзий. Они, кто бы они ни были, сотворили все это, чтобы передать силу своих идей при помощи чего-то, что является вечным» при всех конкретных целях и желаниях людей. И им удалось создать силу, способную функционировать при условии, что вы ее понимаете, и эта сила — вопросы, на которые она вас провоцирует. Я думаю, что они прекрасно разбирались в человеческой психологии. Они знали игру под названием «ритуал», «обряд», вам понятно я не шучу они знали что делают они знали что смогут вовлечь людей далекого будущего в свой образ мышления даже не будучи там сами они знали что сумеют добиться этого создав вечную машину назначение которой порождать вопросы думаю что я выглядел «Озадаченном!» «Это машина пирамиды!» — воскликнул Бьювел. «Фактически весь некрополь Гизы! Ведь посмотрите, чем мы заняты? Мы задаем вопросы. Мы стоим тут в неурочный час, дрожим от холода, смотрим на восход и спрашиваем, спрашиваем, спрашиваем, задаем кучу вопросов как и должно быть по программе. Мы в руках настоящих магов, а настоящие маги знают, что при помощи символов, нужных символов, правильных вопросов, они могут вовлечь вас. При условии, конечно, что вы из тех, кто задает вопросы. И если вы из них, то как только вы начинаете спрашивать, К вам начинают поступать ответы, которые ведут вас к новым вопросам, за которыми следуют новые ответы, и так до тех пор, пока вы не окажетесь посвященным посеять зерно, точно. Они произвели посев. Поверьте, это были маги, и они знали силу идей. Они знали, как сделать, чтобы идеи росли и развивались в сознании людей. И стоит вам только начать и двинуться по пути рассуждения, как это сделал я, вы приходите к вещам вроде Ориона и 10450 года до нашей эры. Короче говоря, это процесс, который работает сам. Стоит ему внедриться в подсознание, вы уже не можете ему противостоять. — Вы говорите так, будто этот культ, который вращается вокруг прецессии и геометрии, и пирамид, и текстов пирамид, будто он до сих пор существует. — В каком-то смысле он действительно все еще существует, — отвечал Роберт. — Даже если водителя уже нет за рулем, некрополь Гиза остался машиной, сконструированной, чтобы провоцировать вопросы. Он помолчал и показал на вершину Великой Пирамиды, куда мы с Сантой карабкались в темноте девять месяцев назад. «Посмотрите на ее мощь», — продолжал он. «Прошло пять тысяч лет, но вы все еще в ее власть. Она вовлекает вас, хотите вы этого или нет. Она включает вас в процесс размышления» заставляет учиться. Стоит вам заинтересоваться ею, и вы уже задаете вопросы о технике, о геометрии, об астрономии, и она заставляет вас изучать технику, геометрию, астрономию, и постепенно вы начинаете осознавать, насколько она изощрена, какими умными, умелыми и знающими были ее создатели и это заставляет вас задавать вопросы о человечестве, об истории, да и о самом себе. Вы хотите узнать. Такова сила, такова власть этой вещи. Второй автограф. Мы, Роберт, Санта и я, Сидели на плато Гизы этим холодным декабрьским утром 1993 года и следили за зимним солнцем, которое вставало над правым плечом сфинкса. Близилось солнцестояние, и солнце было совсем близко к своему крайнему южному положению. Еще немного, и оно начнет свое ежегодное путешествие к северу. Взор сфинкса направлен прямо на восток на точку восхода в день весеннего равноденствия в этом смысле он является указателем маркером равноденствия интересно был ли он тоже частью генерального плана гизы я напомнил себе что в любую эпоху во все периоды истории и предыстории взгляд сфинкса направленный на восток всегда встречался с солнцем восходящим в день равноденствия, как весеннего, так и осеннего. Однако, как читатель помнит из части пятой, именно весеннее равноденствие было у древних отметкой астрономического времени. Говоря словами Сантильяны и Дехен, созвездие, которое восходит на востоке непосредственно перед солнцем, отмечает место где солнце отдыхает его называли перевозчиком солнца и весеннее равноденствие считалось точкой отсчета системы отмечающей первый шаг годичного солнечного цикла почему указатель равноденствия был выполнен в виде гигантского льва в наше время накануне 2000 года нашей эры более подходящей для такого указателя если бы кто то пожелал его воздвигнуть была бы фигура рыбы потому что в день весеннего равноденствия солнце встает на фоне созвездия рыб и так оно поступает уже в течение последних двух тысячелетий астрономическая эра рыб началась во времена христа Читателям предоставляется возможность самим судить, является ли совпадением, что главным символом Христа у ранних христиан была рыба, а не крест. Во время предыдущей эры, акватовавшей первое и второе тысячелетие до новой эры, честь возносить солнце в день весеннего равноденствия принадлежала созвездию Овна-барана. И опять читатели могут сами судить, Является ли совпадением, что религиозная иконография той эпохи была ориентирована преимущественно на барана? Например, можно ли считать совпадением, что Яхве, ветхозаветный бог, предложил барана в качестве замены Исаака, сына Авраама, которого последний хотел принести в жертву? По мнению ученых-знатоков Библии и археологов, Авраам и Исаак жили в начале второго тысячелетия до нашей эры. Несколько похоже на совпадение, что бараны в разных контекстах постоянно попадаются почти в каждой книге Ветхого Завета, составленного полностью в эпоху Овна, но совершенно не встречаются в Новом Завете. Случайно ли наступление эры Овна незадолго до начала второго тысячелетия до нашей эры, сопровождалось в Древнем Египте взлетом культа бога Амона, чьим символом является баран святыми рогами. Создание главного святилища Амона, Карнакского храма в Луксоре в Верхнем Египте, началось около 2000 года до нашей эры, и те, кто посетил храм, помнят, Что основные священные изображения там посвящены баранам, длинные ряды которых охраняют входы. Непосредственно предшествовала эре овна эра тельца быка, которая продолжалась с 4380 до 2200 -го года до нашей эры. Именно в эту процессионную эпоху когда солнце в день весеннего равноденствия всходило в созвездие Тельца, процветал критоминойский культ быка. В эту же эпоху на исторической сцене появляется и цивилизация династического Египта, причем внезапно, полностью сформировавшись и без видимых предшественников. Не лишне заметить, что к началу династического периода Египтяне уже поклонялись быкам Апису и Мневису, первый из которых считался воплощением бога Осириса, а второй, священное животное Гелиополя, воплощением бога Ра. Почему же указатель выполнен в виде льва? Я посмотрел вдоль склона плато в направлении львиного тела. Хафра, фараон четвертой династии, который, по мнению египтологов, высек монумент из скалы около 2500 года до нашей эры правил своей страной в эру Тельца. Почти 1800 лет до его правления и свыше 300 лет после солнце в день весеннего равноденствия безошибочно вставало в созвездие Тельца. Отсюда следует что если уж монарх, правивший в это время, и решил бы создать в Гизе маркер, отмечающий его эпоху, то у него были бы все основания высечь его в виде быка. С другой стороны, и это очевидно, существовала только одна эпоха, когда была бы уместна небесная символика в виде льва. Это эра льва 10970-й, в 8810-е годы до нашей эры Итак, почему указатель равноденствия был сделан в виде льва? Да потому что он был сделан в эру льва, когда солнце в день весеннего равноденствия встает на фоне созвездия льва, датируя таким образом эпоху, которая не повторится в течение ближайших 26 тысяч лет. Большой возврат. Около 10 450 года до нашей эры три звезды пояса Ориона достигли самой низшей точки в своем процессионном цикле к западу от Млечного Пути на высоте 11 градусов 8 минут над южным горизонтом при пересечении Меридиана. На земле западнее Нила это было запечатлено архитектурными средствами в виде трех пирамид Гизы. Их планировка, безошибочно узнаваемой автограф эпохи по процессионной шкале времени. Около 10450 года до нашей эры солнце вставало в день весеннего равноденствия. В созвездии Льва на земле Гизы это событие было запечатлено в виде фигуры Сфинкса, как вторая подпись на официальном документе, удостоверяющая его значимость. Иными словами, 11 тысячелетие до нашей эры, наступившее вслед за эпохой, когда громыхнула «небесная мельница», переключая восход Солнца в день весеннего равноденствия из созвездия Девы в созвездие Льва, это единственная эпоха, когда обращенный лицом к востоку сфинкс может символизировать в урочный день свое время, наблюдая, как весеннее Солнце поднимается в рассветном небе на фоне его звездного тезки. Навязанный вопрос. Такое совпадение земных и небесных событий в 10450 году до нашей эры не может быть случайным, — сказал Роберт. Я думаю, что вопрос о случайном характере может быть снят. Для меня реальным становится вопрос «Зачем? Зачем это сделано? С какой стати нужно было затратить столько сил, чтобы обратить внимание на одиннадцатое тысячелетие до нашей эры. Наверное, дело в том, что для них это время было важным, предположила Санта. Оно должно было быть очень важным. Без невероятно серьезного повода вы не будете делать ничего подобного, создавать такие грандиозные указатели прецессии, высекать сфинкса, воздвигать три пирамиды весом Пятнадцать миллионов тонн. Так что вопрос стоит так. Что это была за причина? Они фактически навязали нам этот вопрос, так сильно заявив о 10450-м годе. Да, этот вопрос они нам навязали. Они хотят привлечь наше внимание к 10450-му году до нашей эры. И теперь... Мы должны разобраться, почему. Мы долго сидели молча, глядя, как солнце карабкается на небо к юго-востоку от великого сфинкса.